Глава 34. Даррен Дигеладо «Альви. Моя маленькая хрупка, Альви теряет сознание. Даже на полях сражений я никогда так не боялся, как сейчас. Сгребаю ее в охапку, делясь своей силой. Никогда не думал, что могу так паниковать из-за того, что жена упала в обморок. Руки трясутся, а во рту становится сухо. Что же делать? Кому скажи, что боевой генерал боится смерти? Засмеют. А я боюсь, что моя жена умрет». Надо остановить доктора, пока не уехал. Я не знаю, где он находится, но выбираю единственное верное решение в этой ситуации. Хватаю стул и швыряю его в окно. Зимняя стужа тут же пробирается в комнату, покусывая открытые участки тела. Я укутываю Альви в одеяло и обнаруживаю, что она почти не дышит. Тело обмякает у меня на руках. Ждать, когда доктор поднимется сюда, нет времени. Я ногой вышибаю дверь и бегу с женой на руках к лестнице. Только бы успел. Не ожидал, что беременной жены вызывает такое тревожное состояние. Меня беспокоят ее частые обмороки. А доктор не сказал, что делать при этом. Мускулы сводят от напряжения. Такое ощущение, что я не беременную жену несу к доктору, а иду в лобовую атаку с мечом в руке. Даже там я не испытывал такого леденящего душу ужаса. Нет, морально я не готов к обморокам жены. Дарен, что случилось?» Бежит мне навстречу отец, за которым едва поспевает доктор. Альви перестала дышать. Истерично, как баба, кричу я. «Сделайте что-нибудь, доктор!» «Я ничего не смогу сделать, пока вы ее прижимаете к себе», раздраженно говорит доктор. «Дайте мне ее осмотреть!» Дарен, отпусти Альви, ты не даешь ей дышать!» просит отец. Я ослабляю хватку. Она делает слабый вдох. Доктор осматривает лежащую мне на руках жену. Ее слегка посиневшие губы, глаза, которые не реагируют на свет, слушает слабое дыхание, отмечает безвольно падающую руку. — Это не из-за беременности, это что-то другое, — обеспокоенно говорит доктор. — Организуйте самых быстрых лошадей, надо срочно доставить ее в больницу. Доктор отводит отца в сторону, а я напрягаю слух. — Очень похоже на отравление, Уоррен, — шепчет доктор. — Но без анализов я не могу сказать ничего конкретного. Из комнаты невестки забери все подозрительные напитки и еду в первую очередь. После подслышанной новости у меня появляется зверское желание убивать. Упадись мне сейчас кто-то из этой парочки на глаза, свернул бы им шеи собственными руками. Но сейчас для меня важнее не возмездие, а жизнь моей жены. Дальше для меня все происходит как в тумане. Помогаю невесте откуда появившейся маме одеть на ноги Альви чулки и теплые сапожки, несу ее в экипаж с грифонами, за весь путь от замка до городской больницы и не спускаю Альви с рук. Я твердо убежден, что если я ее отпущу, то она умрет. В коридоре больницы два здоровых санитара еле разжали мои объятия, чтобы забрать у меня самое дорогое, и увезли ее на обследование. Время тянется мучительно долго, а состоянии жены нет никаких вестей. Мечусь по коридору, как попавший в капкан зверь. Мой дракон требует немедленно покарать виновных, и сам этого хочу, но сначала Альве. Не буду ждать, пока найдутся доказательства их вины, просто пристрелю, как диких собак, и плевать, что будет потом. Никто не имеет права покушаться на жизнь моей жены. даррен что-нибудь известно о состоянии нашей Альви? спрашивает мама. Я поглощенный мыслями о жене и месте, даже не услышал, как она подошла. Ничего, устало говорю я. Сутки, проведенные в штабе, дают о себе знать, а страх за Альви совсем выбил меня из привычного состояния уверенности. Доктор забрал ее, и больше я никого не видел. Потираю глаза, которые словно песка сыпанули. «Мам, как так быть может? Неужели они не побоялись отравить Альве?» Мама хмурит идеальной формы брови, наблюдая, как я меряю коридор больницы шагами. Расстеленные на полу ковры заглушают тяжелую поступь. «Не могу сидеть на месте. Мне нужно что-то делать, чтобы не сойти с ума от беспокойства за жену и усмирить бушующую внутри тягу к убийствам». Дарн, отец отдал воду, чай и еду, которую собрал в комнате Альве целителем и некромантом». Расстроенно произносит она. Они ищут следы яда или магического воздействия. Я лишь киваю. Понятно, что это необходимо сделать. Ты одна, а отец где? Поверить не могу, что в самый тяжелый день моей жизни отца нет рядом. Он повез некромантов домой, чтобы проверить комнату Альви. Вдруг там какие-то подклады, сделанные смерть. В голосе мамы тоже слышится усталость. Я вижу, как она напряжена. Беспокойство за Альвину не отпускает ее. За время, проведенное вместе, моя мать и жена сроднились. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Решаюсь я завести непростой разговор. «Думаю, что два происшествия за один день – это слишком», – серьезно говорит она и подходит ко мне, чтобы успокоить. «Если бы это было так легко, как в детстве, обняла и все несчастья пропали». «Я тоже так думаю. Вот только интересно, почему так быстро сделали второе покушение», – Размышляю вслух я. «Может, потому что узнали, что Альви ждет ребенка?» высказывает свои предположение мама. Она тянет меня за руку, усаживая за скамью возле себя. У меня в глазах рябит от твоего мельтешения. Я покорно сажусь рядом, размышляя о своем. Откуда они могли узнать о том, что Альви носит моего ребенка? Мы сами только после происшествия на дороге узнали. Спрашиваю я маму, словно она знает все на свете и может дать ответ на любой вопрос. Мы старательно обходим, не произнося вслух, имена брата и моей бывшей любовницы, как будто от этого что-то изменится. «Везде есть уши, особенно в таких древних замках, как наш», задумчиво произносит мама. «Почему ты до сих пор не отправил домой кое-кого из загостившихся гостей?» Мама намекает на Агнету. Что я могу ответить? Меня Агнета настолько не интересует, что после того, как я ясно ей сказал, что между нами все кончено, и я ее больше не задерживаю, Даже не проверил, уехала ли она из замка. Мне что, Нужно было вещи ее в чемоданы собирать и проводить до двери. Вернусь домой уволю всех горничных, — решительно заявляет мама. А их-то за что? Не понимаю ее логику я. Кто-то же должен был принести яд. А подслушать кому легче всего? Вряд ли ты удивишься, заметив в любой комнате горничную. На них не обращаешь внимания. Зато они все видят и слышат. В словах мамы есть здравый смысл. Нужно искать тех, кто помогает брату в самом замке, тех, кто предал своих хозяев. Мой дракон снова рычит, требуя крови, и он ее получит.